Глава 50. Ульяна. В универ мы поехали вместе. Болтали по пути. Снова держались за руки. Я не могла насладиться моментом. Казалось, сплю, и во сне мечта стала реальностью. Но самое забавное случилось позже, когда нас опять соединили на физре после второй пары. Узнала я об этом, правда, уже на самом занятии, потому что Анфиска, вместо того, чтобы сообщить мне новость, допытывалась насчет вчерашнего СМС. Я, честно, не знала, с чего начать и чем закончить, но поделиться жутко хотелось. Меня прямо распирало от радости. Я почти собралась с духом, открыла рот, чтобы все выложить, как в раздевалку влетело несколько девчонок. «Позже тогда», — шепнула я подруге. Она прищурилась, но возмущаться не стала — незачем информацию вываливать и в чужие уши. Мы вышли из раздевалки, когда уже началась пара, так что в итоге решено было отложить разговор до большой перемены. На физре тренер отправил нас разминаться, а сам куда-то увильнул, типа, на минутку. По факту же вернулся только через 15 минут, и не один, а с группой студентов с международных отношений. Вот тут я, конечно, смутилась, потому что среди новоприбывших шел и Никита, о чем то болтая и смеясь с Ромой. Девчонки рядом то и дело поглядывали на обоих. Вообще Новиков умел каким-то чудесным образом привлекать к себе внимание всех. Даже наши девчонки и те перестали бегать, стали спрашивать друг у друга, нормально ли выглядят, не нужно ли поправить прическу, а одна прямо нагло так и залилась. «Ох, ну почему нас никогда не предупреждают, когда Ник и Фил приходят? О, Ромы, девушка есть. Какая разница-то?» «Это у Новикова никого». На последнем слове голос одногруппницы сделался мягким и игривым. «Ульян, откуда ты возник, Игнат, со своей белозубой улыбкой?» «Посчитаешь, пока я буду подтягиваться?» «А я?» — не сразу сообразила, чего от меня хотят. «Народ, разминаемся! Я вернусь через пять минут!» — крикнул физрук и в очередной раз скрылся из зала. Хотя кто бы его еще послушал? Будут ребята напрягаться без преподавателя, конечно. Физкультуру мало кто любил. Ну, ладно, давай посчитаю. Я пожала плечами, понимая, что парень не отстанет, и мы поплелись к турнику. Игнат подпрыгнул, сжал руками железный поручень и начал демонстрировать свои умения. Девчонки, конечно, тут же переключили внимание на него. Спортивных мальчиков все любили, тем более Митин неплохо подтягивался. «Хорошо идешь, шутливо произнесла Анфиска, а мне на ушко шепнула. «Кажется, он нас гости». Я не успела повернуться, как ощутила мужскую ладонь на своем плече и знакомый запах хвои. У меня перехватило дыхание и почему-то даже задрожали колени от волнения. Я была рада видеть рядом с собой Никиту. Губы сами растянулись в смущенные улыбки. «Просто вокруг столько наших... Наверняка сейчас начнут сплетничать». «Значит, нравится смотреть, как мужчины подтягиваются?» Деловито и с едва уловимым сарказмом спросил Новиков. Я скользнула по нему боковым зрением. «Ну что ж, если это ревность, держите меня семеро». «Ну, да». Кажется, окружающие уже перестали меня интересовать. Хотя забываться не стоило, потому что все в зале мгновенно переключили внимание на нас. А Игнат и вовсе спрыгнул с турника, раздраженно поглядывая на меня. Губы у парня свелись в тонкую нить, на скулах выступили А Зато Никита вёл себя настолько вальяжно, словно уже одержал самую важную победу в своей жизни. «Тогда считай, Снежинка», — заявил уверенно Новиков и пошел шагом короля Саванны к турнику. И нет бы просто начать подтягиваться. Видимо, этого было мало для демонстрации своего превосходства, Он стянул с себя майку и кинул ее мне в руки, а-ля Супер Майк. Девчонки завизжали. Я громко вздохнула, оглядываясь. Все до единого смотрели на кубики пресса моего парня, на его спортивные накачанные руки. А когда он все же запрыгнул на турник, народ окончательно взвыл. В эту минуту мне хотелось его придушить. А с другой стороны, я вдруг почувствовала себя золушкой. Самый красивый парень университета — Теперь только мой. И вся эта демонстрация крутизны была не иначе, как доказательство мне, что Ник — лучший, и на другого даже смотреть не стоит. К счастью, физрук вернулся довольно быстро, и концерт закончился. «Офигеть!» — шепнула Анфиска, когда мы все таки пошли разминаться. «Сама в шоке!» — призналась я. «Что это было?» — не унималась подруга. «Ох, вот бы потрогать его кубики!» — заныли одногруппницы. Я покосилась на них, мысленно пометив себе, что Ник обязательно получит за свою выходку. А когда пара закончилась, и мы с Анфисой направились к выходу из спортзала, в толпе рядом с нами нарисовался Новиков с Филатовым. «Ну как?» — спросил Никита, приобняв меня за талию. Рома, который шел рядом, закатил глаза, улыбнувшись. «Лучше бы цветы подарил». — сказала я, скидывая его руку. «Да ты что!» — не выдержал Филатов. «За цветами же идти надо, а тут вулкан ревности!» «Ай!» «Ты что-то слишком разговорчивый стал, Ромашка!» — прорычал Ник, толкнув друга локтем в бок. «Ульяна!» — послышался за спиной голос Игната. «Мы вышли в коридор в потоке одногруппников. Они на нас, конечно, поглядывали, а как иначе? Любопытно же!» Даже Иванов, который теперь старался обходить меня стороной, и тот вылупился. «Эй, друг!» — строго заявил Никита. «Кончай тереться возле моей девушки!» Казалось, в шумном коридоре повисло настолько гробовое молчание, что от него едва не треснули стекла. Да уж, в шоке была не только я, но и множество людей, которые больше никуда не спешили, с интересом наблюдая за сценой. Может, и надо было вмешаться... но мне хотелось еще раз услышать слова «Моя девушка». Так сладко прозвучало. «Вот как?» — спросил почти минуту спустя Митин, переведя на меня взгляд. «Вот так!» — строго выплюнул Новиков. Похоже, в высокомерии это его пожизненная кредо. «Ладно, пошли. Еще успеешь наглядеться на свою жёнушку». Рома подхватил друга за локоть и потянул в сторону раздевалки, а потом вдруг остановился и поставил своей фразой шах и мат. «Ульян, вечером ждем вас в гости, не забудь. Катя уже поставила мясо мариноваться. Семейные посиделки туда-сюда. Ник, морковку будешь? Вечером у нас планы», — буркнул Новиков и тоже оглянулся на меня. Он улыбнулся так, словно сказал «Ты навечно моя». «Понятно?» В ответ я послала ему воздушный поцелуй, поражаясь тому, какой, оказывается, Новиков собственник. Он поймал его, сжал в кулак и приложил к сердцу. «Кажется, впереди нас ждало много интересного».